Глава 24. Дверь камеры с мерзким скрежетом уехала в сторону, и на пороге появился долговязый пират с пистолетом в руке. Лицо его, узкое и вытянутое вперед, придавало ему сходство с крысой или хорьком. «Девка на выход», — лениво скомандовал он, — «а ты и сиди пока». Он махнул в мою сторону пистолетом, показывая не подниматься. Когда Ниоки покидала камеру, я обратил внимание на то, что пират все-таки надел ей на руку специальный браслет, после чего протез безвольно повис вдоль тела. Видимо, вчерашняя беспечность пиратов была скорее исключением на фоне усталости или избытка эмоций после удачной операции. А вот это совсем плохо, поскольку как раз с возможностями ее искусственной руки был связан один из разработанных нами за ночь вариантов. Ну, хорошо, хоть не основной. Я, признаться честно, испытывал серьезный скепсис в отношении ее боевых способностей, так что силовой вариант оставался на самый крайний случай. А теперь, судя по всему, так и вовсе стоило о нем забыть. Сейчас все зависело от того, поверит ли Брудер в историю Такаты и насколько он жаден. С фактами проблем не было. Семья Такаты была действительно очень и очень богатой. Судя по ее протезу, даже неприлично богатой. В это пират поверит легко. Но вот поверит ли он в то, что ему заплатят выкуп, и что нужно связываться именно с военными, а не выйти напрямую на ее родственников, тут уж все зависело от красноречия Альтаирки. «Со мной дело обстояло сложнее. Причин не выкидывать меня из шлюза у Брудера было намного меньше. Семья моя хоть и не бедствует, но уж явно не миллионеры, правительство Федерации переговоров с пиратами не ведет и начинать не будет». Так что для пиратов я могу представлять ценность только в связи с захватом Дартера. Без командира корабля или старшего помощника им никак не получить доступ к эскину, а значит и к оружейным системам эсминца. Без контроля над эскином это всего лишь 300-метровый кусок металла. Да, дорогой кусок, но вот с работающими системами он стоит на порядок больше». Если двигатель можно починить или вообще заменить довольно быстро в любом оснащенном ремонтном доке, то вот перепрошивка всех систем и замена изкина скина – это задачка посерьезнее, и не всем верфям по плечу, тем более гражданским. Все, конечно, можно сделать, но вопрос цены и времени. Я, например, даже теоретически не могу представить, сколько может стоить такая операция. Миллион федера? Два? Десять? Так что я прикидывал в уме возможные варианты разговора с главарем пиратов и опять раз за разом утыкался в катастрофический недостаток информации. Что-либо планировать в таких условиях было сложно, но и пускать все на самотек не хотелось. Импровизация штука хорошая, но никогда на кону все, в том числе и собственная жизнь. Значит, надо как-то раскачать в разговоре этого брудера и вытянуть из него хоть что-то. Такаты не было долго, больше часа, по ощущениям. Когда, наконец, ее затолкали в камеру, вид у девушки был понурый и какой-то испуганный, что ли. Я не на шутку забеспокоился. Неужели провал? И что могло пойти не так? Спросить что и как я не успел, потому как все тот же долговязый тюремщик тут же потребовал уже меня на выход. Когда я проходил, неоки глянула на меня из-под лобья и, пользуясь тем, что стоит спиной к выходу, озорно мне подмигнула. «Похоже, все идет по плану. Что ж, за токату можно не переживать». «Теперь моя очередь. Привели меня в ту же каюту, что и в первый раз. Брудер, правда, теперь сидел за компьютером и что-то увлеченно смотрел. Конвоир, тычком пистолета в спину, дал понять, что мне нужно выйти на середину комнаты». «Ну что, капитан, придумал причину, почему не нужно тебя убивать?» Сделанным равнодушием спросил пират, не отрываясь от изучения чего-то на мониторе. «Вот подружка твоя нашла аргументы, она девочка умная». «Знаю я ее аргументы, но ты не в моем вкусе, так что не надейся», — сказал я, пожав плечами. Пират громко рассмеялся, хлопнув ладонью по столу, от чего тот едва не прогнулся. «А ты забавный». Он прокашлялся и продолжил. «Ладно, раз ты все-таки умеешь говорить, то я предлагаю простую сделку. Ты передаешь мне кодек и скину своего корабля, а я оставляю тебя в живых, возможно, даже со всеми пальцами и зубами. Как тебе?» Я посмотрел в глаза пирату. Взгляд у него был тяжелый, уверенный. Но где-то в глубине читалось, что человек этот когда-то уже был, сломлен, и вся эта жестокость, скорее маска, позволяющая ему забыть о когда-то допущенной слабости. Вот бы узнать, что же это было. Неинтересно. Я ответил спокойно, не отрывая взгляда от маленьких, глубоко посаженных глаз пирата. В них ожидаемо полыхнула злость. А ты упрямый, не скрывая раздражения, прорычал он. Видал я таких смелых. У каждого есть свой предел. Найти твой вопрос времени. Тебе видней, тут я пожал плечами, времени у меня навалом. Но если ты действительно хочешь конструктивного диалога, то кое-что я все-таки могу тебе предложить. Альтаирка наверняка рассказала тебе про свою семью, деньги и море возможностей. Брудер явно заинтересовался и махнул рукой, чтобы я продолжал. «Мне она тоже все это предлагала, я такие цифры только в кино видел, но сам понимаешь, для меня это все было не слишком-то интересно. Я все-таки кадровый офицер, а она военнопленная...» «Давай уже ближе к делу, что ты долго запрягаешь», — с недовольством в голосе поторопил меня Брудер. «Хорошо. Если совсем уж кратко, то я накопал у разведки информацию о возможных убийцах ее отца». «Он, как ты понял, был большой шишкой на Альтаире, и если ты будешь связываться с друзьями ее семьи во флоте, то, думаю, вполне резонно сообщить, что у тебя есть информация об убийцах мистера ихиро Такаты. Уверен, за это тебе заплатят хорошие деньги». «Ага. А с чего они мне поверят? Может, ты все это выдумываешь, чтобы мозги мне и им запудрить?» Вполне резонно поинтересовался Брудер. «Ну, это легко проверить». Когда будешь связываться с адмиралом Сакамото, то просто скажи, что человек знает имя настоящего убийца и в курсе о на самооку. Думаю, он очень заинтересуется, кто же убил его лучшего друга. Брудер наморщил лоб и искоса поглядывая на меня, начал ходить по каюте, что-то записывая у себя в тачпаде. «Это все замечательно, но не отменяет того, что ты еще должен дать мне доступ к скину твоего корабля». Я сложил руки на груди и отрицательно покачал головой. Это даже не обсуждается. Все, что мог, я тебе предложил. Корабль ты не получишь. Я был уверен, что он согласится. Все-таки на кону стояла реальная возможность получить деньги против призрачного шанса силой выбить из меня доступ к кораблю. Неожиданно пират вскочил из-за стола и, схватив меня рукой, будто стальной клешней за шею подтащил к монитору. «Смотри, тварь, смотри!» – кричал он. «Что теперь скажешь?» От увиденного я непроизвольно выдохнул, проклиная все на свете. Там было изображение с камеры наблюдения, под потолком какого-то ангара или трюма корабля. Несколько десятков человек в форме ВКС Федерации сидели в повалку на полу и вдоль стен. Вид у всех был изможденный, у многих лица в крови или ожогах. Они явно были пленниками, и среди них я узнавал членов своего экипажа, Вот сидит Хейс, рядом Корсаков в обожженном кителе, вот Иванов с перемотанной головой, там Перри с Бьорном сидят у стены и о чем-то вяло переговариваются. Уилсон только нигде не видно. Интересно, она выжила? С одной стороны, я обрадовался, что мои люди живы, а с другой, похоже, этот пират, несмотря на внешнюю простоту, смог таки вычислить мое слабое место. А Брудер будто прочитал мои мысли. «Ну, что скажешь, капитан?» «Сколько человек мне нужно расстрелять, прежде чем мы начнем сотрудничать?» Я задумался. Блифовать и утверждать, мол, стреляя, они все солдаты знали, на что идут, не было никакого смысла. Это все хорошо в кино работает, а в жизни нет. Они-то знали, но вот я точно не готов был пожертвовать всеми. Без вариантов. Но для торга нужна хоть какая-то позиция. Нисколько. Наконец, собравшись с мыслями, сказал я. «Будут тебе коды от эскина? Вопрос гарантий. Или предлагаешь верить тебе на слово?» «Вот это уже разговор», — ответил заметно повеселевший пират. «Но боюсь требовать гарантий в твоем положении глупо, так что придется поверить мне на слово». «Тогда сделки не будет», — возразил я. «Какой смысл? Ты и так всех потом убьешь. Меня за сдачу корабля ждет трибунал и электрический стул. Ты ведь деловой человек, давай договариваться. Дай мне хоть что-то». Брудер задумался и начал ходить по комнате, явно пытаясь придумать какое-то решение. Я искренне надеялся, что он не начнет проверять мою решимость и не даст команду пристрелить кого-то из пленников. Если он не больной психопат, а такую возможность тоже нельзя исключать, то должен понимать, что ему выпал джекпот и есть шанс получить и боевой корабль, и миллионы за Альтаирку. Захочет он ради собственного эго рисковать такими деньгами? Я надеялся, что нет». Увидев, что никакого решения Брудер придумать не может, я осторожно предложил. «Если я все правильно понял, то у тебя есть буксировщик. Я предлагаю взять два шаттла с дартера, посадить в них моих людей, а нам на твоем корыте и с дартером на буксире уйти в гипер. Я уверен, у вас есть пара чудесных перевалочных баз где-нибудь в необитаемых системах поблизости. Там я перепрограммирую и скин и эсминец твой». «Если что-то пойдет не так, то в теории вы сможете успеть вернуться на Дайнакс и догнать шаттлы, а если все хорошо, то уже придумаем, как отпустить меня и девчонку». Брудер озадаченно хмыкнул. «По всему было видно, что ему не нравится то, что именно я предложил план, но ни альтернативы, ни какого-либо изъяна в моем предложении он не находил». «А что помешает мне все равно вернуться на Дайнакс и догнать шаттлы после того, как ты отдашь корабль?» – поинтересовался он. «К этому вопросу я был готов». «Деньги», – спокойно ответил я, – «тратить топливо и ресурс гипердвигателя просто, чтобы насолить мне? Слишком дорого и рискованно. Я, конечно, верю в свою значимость, но не настолько». Тут я не лукавил. Несмотря на то, что технология гиперперехода насчитывала уже больше двух лет, риск не выйти из прыжка, хотя и исчезающий мал, но существует. А кроме того, у каждого двигателя есть свой ресурс, и с учетом расхода рабочего тела топливных элементов, каждый прыжок удовольствия не из дешевых. Ну а кроме того, гоняться за кораблями в системе, где идут активные боевые действия, может выйти себе дороже. Ни альтаирцы, ни флот федерации с пиратами особо церемониться не будут. «Впрочем, это не настолько дорого, чтобы не сделать этого в случае, если я не выполню свою часть сделки», – резюмировал я. Гладко стелишь, капитан. У Брудера явно никак не получалось справиться с подозрением, что его где-то обманывают, и то ли природная подозрительность взяла свое, то ли и правда мой план его чем-то не устроил, в итоге он предложил свое решение. «Никуда мы из Дайнекса не будем прыгать. Все будем делать по месту. Тут. А насчет твоих людей я согласен. Отправим их на шатлах в сторону Дайнекса 7, например. Если что, всегда успеем догнать». Но как же?» — хотел было возразить я, но Брудер жестом показал мне замолчать и продолжил. «Еще мне нужно доставить твой корабль до места, а для этого нужен хотя бы минимальный экипаж. Сколько необходимо людей для поддержания функционала корабля и текущего ремонта?» Ответил я не сразу. Это, по сути, был вопрос о том, сколько заложников будет у пиратов, и, скорее всего, эти люди, как и я, уже никогда не вернутся домой. Вообще, конечно, все 92 человека, но если прямо самый минимум, то с учетом отсутствия двигателей, людей в орудийных постах и прочего, думаю, человек 8 экипажа и одна ремонтная бригада. Итого 11 человек вместе со мной, сказал я. Безусловно, я преуменьшил, и весьма сильно. Для нормальной работы эсминца, даже без учета боевой секции, требовалось смена в 24 человека. Но лишить стольких людей шансов на спасение я не мог. Оставалось надеяться, что мы сможем в восьмером кое-как справиться с кораблем. Минимум двое в реакторном, двое на системы жизнеобеспечения, навигатор, пульт связи, сканеры, ну и командир корабля. Еще трое — ремонтная бригада для текущих задач. Раз брудер ее так просит, то он ее получит. Придется попотеть, но, думаю, осилим. Хорошо, сдался наконец пират. Делай список людей, которые пойдут на корабль. «Максимум через сутки провернем всю эту историю, а пока еще нужно договориться с теми, у кого твой экипаж. Но, думаю, там срастется все». «Сделаю, без проблем, но как узнать, кто жив?» Стараясь не выдать волнения, уточнил я. «Хороший вопрос», — Брудер почесал затылок. «Не знаю, список тех, кто соизволил представиться у меня есть, но там от силы десяток имен, в основном все молчат». Давай я видео сброшу на планшет, сам выискивай, кто там живой, а кто нет. Когда меня отвели обратно в камеру, мы с Ньоке наконец смогли обсудить, что произошло. У нее все прошло неплохо. Брудер заглотал наживку и при упоминании 10 миллионов Федера в ее личном трастовом фонде просто расцвел. Естественно, он обещал все проверить и перепроверить, но Ньоке была уверена, что он сделает все, как она сказала. «Свяжется с адмиралом Сокомота, давним другом ее семьи в Альтаирском флоте, и договорится о выкупе. Я, в свою очередь, рассказал ей о судьбе своего экипажа и сделки с Брудером. Услышав об этом, она неожиданно погрустнела и отсела к противоположной стене. «Что не так, не спросил я, придвинувшись ближе и взяв ее за здоровую руку. «Ерунда, неважно», — ответила она, слегка прикусив нижнюю губу. «Не обращай внимания». Женщины всегда остаются женщинами, и мой хоть и непростой, но богатый опыт общения с прекрасным полом говорил о том, что ничего хорошего в этой ситуации нет, и надо максимально быстро ее разрешить. Я аккуратно взял ее за подбородок и притянул к себе. Учитывая, что нормально общаться, не опасаясь записи с камеры, мы могли лишь обнимаясь и изображая бурные чувства, она даже не среагировала на этот жест и привычно чуть повернулась ухом в мою сторону. Но в этот раз я поцеловал ее по-настоящему, без капли притворства. Пару секунд у Ниоки ушло на сознание происходящего, после чего она обвела мою шею руками и ответила долгим и страстным поцелуем. А потом вдруг уронила голову мне на грудь и заплакала. «Ну, что такое, родная? Зачем слезы?» Я погладил девушку по голове, стараясь успокоить. Я снова почувствовал легкий запах ирисов. «Интересно, откуда?» Ну не могла же она духи с собой носить, где бы она их прятала. Неки подняла ко мне свои огромные заплаканные глаза и тихонько прошептала. Это нечестно. Я надеялась, что мы погибнем вместе, а получается нет. О, боги! Я не смог сдержать смех. Ты серьезно, что ли? Еще как серьезно? Утирая кулаком слезы, сказала она: Ты совсем глупый, ничего не понимаешь. Это все неправильно, нечестно. «Так не должно быть». Я притянул ее к себе и обнял погребче. «Согласен, нечестно, но мы пока что живы и сдаваться рано. Мы еще должны спасти моих людей и утащить этих ублюдков с собой на тот свет. А пока я тебе не разрешаю думать о смерти, слышишь?» Неки отстранилась от меня, села на колени и посмотрела необычным, каким-то изучающим взглядом. Потом вдруг порывисто сказала да, и пусть смотрят и завидуют. После чего быстро стянула с себя майку и прижалась ко мне, чуть дрожа от волнения.